в населениях. Разговор с оседним покоем привлек слух князя. Воротынский прислушался, говорил ли что-то о круглой горе. — Господи, никак уж мерещится мне. Прошка! Прошка! Кто там, Прошка? — Какие-то люди в татарской среде, все в грязи, просятся к тебе, батюшка князь. Я им толкую, что князь, мол, синий и здоров, и что с такой грязищей в покой не пущают. — Говорю, ежели до князя, что надобно, то переоденьтесь, да приходите завтра, они все свое. известны люди деревенские ничего путного не видели. Зови немедленно их сюда. — Прямо с грязью! — поразился испуганный Прошка. Князь залепил Прошки изрядную затрещину и зарал. — Веди, сказано! Вошли Ферапонт и Митька Сухоруков. — Что скажете, кто такие? — «Да мы, батюшка-князь, тебе из-под Казани спосланы!» Бухнувшись в ноги, сказали вошедшие. Гордый и заносчивый князь, забыв обо всем, ласково проговорил «Встаньте!» «Встаньте, да садитесь-ка на скамью, расскажите мне все по порядку». «Да ну же, ну садитесь, — говорю, — ну что так долго-то задержались-то?» «Прости нас, батюшка-князь, нельзя было на круглую гору идти». Ферапонт рассказал обо всем. На горе, значит, поселились. Ну, а как там идут дела? А мы только-то взошли и тут же запромер да в тот же день обратно сюда тронулись. Землянку там сготовили, разные снеди запасли, чтобы не сходить с горы и людям на глаза не казаться. Что они там без нас понаделали, того не ведаем, в пути были. Ладно... Идите отдыхайте, Прошка, проводи их в застольную и скажи, чтобы добром накормили и напоили. А коней их них пусть приберут. Мне сготовь княжеский наряд, к государю пойду. — Дозволь мне, батюшка, князь, — попросил вдруг Митька, — теперь же домой сходить. Скучился, виять, не ведаю, так что у меня дома-то? И дядю Ферапонта отпусти со мной, ежели будет милость. — А ведь и то, — воскликнул князь у меня, — из головы вон, что ты наш здешний. Ну, идите, идите. Да ежели так, то и живите у себя дома, а я позову-ка, понадобитесь. Прошка, давай. Прошка вылетел из покоя выполнять приказания и не успели еще гонцы распроститься с князем, как он уже снова влетел и доложил. — Все готово, Михаил Иванович, изволь в тот покой пройти. Воротынский повернулся и пошел вслед за Прошкой, а гонцы поехали к дому Сухорукова. — Ну, вот, дядя Ферапон, теперь ты у меня гостем будешь, — сказал Митька. А царя Воротынский вернулся только вечером, и пришел он очень взволнованным. Да и было чего волноваться, надо спешно ехать в Углич к месту стройки крепости. — А какова дорога? — Вишь ведь... Какое тепло стоит, даже ночами никакого мороза не бывает. Тяжелое время для дороги, — думал князь, расхаживая по покою. — Ну как, что, — государь сказал, — спросила княгиня, подойдя к мужу. — Да что он скажет? Велел завтра же под Углич ехать, достраивать город, к месту его сплавлять, да ставить крепость на круглой горе. — А ведь ты хотел просить замену себе, — — Да я и просил гневиться. Ну, а Яня срабел и сказал, что замаялся я всю зиму с этим делом, дом почти не жил, подмогу, мол, надо бы. А он сохмурился, подумал и говорит, а я хотел еще тебя городовым воеводой в новом городе оставить.